Глава двадцать База База. Семнадцатая комбинация Володаря, сложенная крестом, как советовал Георгий, оказалась самой удачной. Рунные дощечки вдруг зазвучали, очень тихо, на грани слышимости, мелодично, тонко, шелестяще, словно ветерок тронул листья деревьев и чаши лесных цветов, Но этот звук дошел до сердца и слуха Ильи и заставил его замереть и прислушаться к пространству сакрального трансцендентного смысла, разбуженному рунами деда Евстигнея. По кабинету прошла струя прохладного воздуха, насыщенного озоном. Завелась спиралью над столом с крестом Володаря, взвихрила волосы Илье и сдвинула дощечки. Голос рун истончился до писка, пропал. Разлившаяся по комнате прозрачная световая вуаль втянулась в трикветру, центральную руну с изображением трилистника, пронизанного окружностью. Володарь перестал быть единой композицией рун, как бы погас. Илья ощутил вдруг такую тоску, что едва не заплакал, с трудом заставил себя успокоиться, унял сердце, сгорбился над столом, закрыв глаза. Через минуту открыл, оглядел сдвинутый строй дощечек, прошептал. — Ну где же ты, белобог? Выходи! — Володарь молчал. — Чего тебе не хватает? Какой малости? Какая руна должна располагаться в центре? Может быть, калаврат... Или я поменял местами Трикветру и Тетраскелле, свастику. Ничего не изменилось. Или, может быть, так? Он поменял свастику на крест опоры, состоящий из четырех тау-крестов. Покачал головой. Нет, не то. В центре должна быть руна покоя, база всего мира, пришла вдруг трезвая мысль. Что может быть опорой мира? Либо древо, либо гора. Попробуем. Илья поместил в центр креста Махамеру, руну священной горы, сдвинул дощечки плотнее. И тотчас же центр Володаря метнул прозрачный язычок света, зайчиком вонзившийся в глаза. Илья отпрянул, защищая глаза ладонью, но больше ничего не произошло. Руны продолжали молчать, и световых зайчиков больше не пускали. Володарь! просто дал понять, что связыватель рун на верном пути. «Не вижу», — прошептал Илья, — «не вижу». «Слава, где ты? Помоги!» Шевельнулась на груди Цата, отзываясь на мысленно энергетический посыл. Возможно, это и был ответ Владиславы на его зов, уловленный талисманом Святого Духа. Однако нынешний владелец талисмана еще не научился понимать его сигналы. «Все равно я тебя разгадаю!» — стукнул кулаком о ладонь Илья. «Евстегней смог, и я смогу!» «Потерпи немного, любимая, суженная моя, скоро я вызволю тебя, врагов, накажу!» Илья накрыл разложенный на рабочем столе володарь листом фольги, глянул на часы, шел пятый час ночи, вернее, утра. Начался рассвет. Он просидел над рунами больше четырех часов, не заметив этого. Да... А впечатление такое, будто сел за стол минуту назад. Чудеса. Или это руны силы придают, поддерживают, энергетически подпитывают? Илья залез под душ, постоял под ледяной водой, испытывая наслаждение, и вдруг вспомнил свой разговор с Федором Ломовым во время последнего посещения Парфина. Дядька сказал тогда, что Данила нарисовал русского богатыря. Глаз не отвесть. Орнамент ему подсказал Евстигней. Что, если этот орнамент и есть, руновесь? Не мог ли старый волф закодировать в орнаменте Даниловой картины руну света? Илья вылез из-под душа, не замечая, что с тела на пол стекает вода, провел ладонью по лицу. «Надо найти картину». Она где-то здесь, в Москве. Федор говорил, что ее забрал старший сын Никита, студент МГУ. И живет он, кажется, в студенческом общежитии на Шверника, недалеко от метро «Академическое». Он быстро вытерся, оделся, подбрил усы и бороду. Хотел было позвонить Антону, чтобы сообщить о своей идее. Потом вспомнил, что Громовых в Москве нет. Антон повёз Валерию в деревню... Ее тетке и должен был вернуться только к обеду. После всех нападений на женщину он решил не рисковать и отправить жену подальше от театра военных действий, в который превратилась Москва. За это же время Ратников должен был подготовить все необходимое для похода на Ильмень, поэтому Илья оказался предоставленным самому себе. Душа рвалась в путь на поиски Владиславы, жаждала действия. И неожиданная возможность занять себя с пользой для дела пришлась как нельзя более кстати. В семь часов утра он был уже возле университетского общежития на улице Шверника. Общежитие еще только начинало просыпаться. Редкие заспанные студенты выходили из здания и брели в полубессознательном состоянии по каким-то своим ранним делам. Проводив взглядом одного такого местного аборигена в майке и шортах, на лице которого было написано полное безразличие к жизни, Илья подошел к дежурной на проходной, показал свое журналистское удостоверение. «Простите, пожалуйста, за ранний визит, нужда заставила. Не подскажете, в какой комнате проживает студент третьего курса Никита Ломов? Сессия у них еще не закончилась, насколько я знаю, и он должен быть здесь». «Не подскажу, милок», — качнула головой средних лет женщина, читающая какой-то детектив в мягкой обложке. «Вам к коменданту надо, а он так рано не принимает». «Меня примет. Вы только дайте номер его апартаментов. Или он здесь не живет?» «Вообще-то Александр Борисович живет на Причистенке, но иногда остается. По-моему, сегодня он здесь». «Поднимитесь на второй этаж, в конце коридора увидите прозрачную перегородку, а за ней две двери. Та, что без номера, обитая красным дермантином, ведет в комендантскую». «Спасибо», — поблагодарил Илья, словоохотливую дежурную, направляясь по указанному адресу. Нужную дверь он нашел сразу. На полу за стеклянной перегородкой валялся разодранный весь в рыбье чешуе журнал Если. Возле двери с номером 202 стояли редком пивные бутылки, а дверь, обитая красным дермантином, была изрезана ножом. На ней висела бронзовая дощечка с гравировкой Аб. Шильганов, комендант. Буква Е в слове комендант была переправлена на букву У. Буквы Н и Т заменены буквой К, а первая буква Н и вовсе отсутствовала. Илья покачал головой. Студенты явно недолюбливали своего начальника, властителя продавленных кроватей, матрацев, простыней, одеял и хозяйственных удобств. А его пренебрежение к филологическим изыскам жильцов, подправивших Наименование должности говорило о меланхолическом характере этого человека, либо о полном безразличии к творчеству подопечных. Не найдя кнопки звонка, Илья постучал. Тишина. Он постучал еще раз, уже не костяшками пальцев, а кулаком. В ответ та же унылая тишина. Не уследила бабуля за господином Шельгановым, подумал Илья с разочарованием. Смылся комендант, наверное, она и не заметила, где же искать Никиту, спрашивать всех студентов подряд. Илья стукнул в дверь ногой, повернулся, чтобы уйти, и услышал за дверью тихую возню. Затем раздался хриплый мужской голос. — Кто там в такую рань? — Эльдик, ты? — Откройте, Александр Борисович, — обрадовался Илья. — Прошу прощения, неотложное дело, но я вас долго не задержу. В замке заскрежетал ключ, дверь приоткрылась. На Пашина уставился невысокий, полный, лысый человечек в пижаме, с толстым в складках равнодушным лицом. Глазки у него были бесцветные, ничего не выражающие, глядящие сквозь собеседника, Илья почувствовал себя маленьким и ничтожным. — Что вам надо? Кто вы такой? Илья раскрыл удостоверение, показал коменданту. «Я веду журналистское расследование и разыскиваю студента третьего курса филфака Никиту Ломова. Будьте добры, скажите мне номер его комнаты». «Он что-нибудь дотворил?» За спиной Александра Борисовича мелькнуло ослепительное видение в пеньюаре. Возможно, это была жена коменданта, хотя Илье показалось, что женщина в ночной рубашке слишком молода для этой роли. Комендант оглянулся, прикрыл дверь, оставив небольшую щель. «Мы не даем таких справок посторонним людям». «Я не посторонний. Он мне внучатый племянник. Его отец Федор Ломов, мой родной дядя по маминой линии. А дело очень важное, смею вас уверить. Все равно я не имею права. Вообще не понимаю, как вас пропустили в общежитие. Сделайте официальный запрос, мы рассмотрим и решим». 3W дурак — произнес про себя в сердцах Илья, вспомнив афоризм русского радио. Вслух же он сказал другое. Время идет на минуты, господин комендант. Никита мне нужен сейчас, иначе я не пришел бы так рано. Дверь начала закрываться. Илья всунул носок туфли в щель, толкнул дверь, так что толстяк комендант отшатнулся. Проговорил проникновенно. «Если вы сейчас же не назовете номер комнаты, в которой проживает Никита Ломов, я напишу в газету такую статью о вашем нежелании сотрудничать, что не отмоетесь потом всю жизнь». Реденькие брови коменданта взлетели на лоб. «А вы мне угрожаете?» «Ну что вы, Александр Борисович, только предупреждаю. Если бы я захотел по-серьезному наказать вас, уж поверьте, сделал бы это самым наглядным образом. Хотите рискнуть?» Я вижу, у вас ночует некая молодая особа». «Хорошо», — сдался комендант. «Я сейчас посмотрю». Илья вынул ногу из щели. Дверь закрылась, но через минуту приоткрылась вновь. «Никита Федорович Ломов». «Он самый». «Комната номер 505. Это на пятом этаже второго корпуса». — Спасибо, найду. Будьте здоровы. Живите богато. Илья спустился к проходной, вышел из первого корпуса, нашел второй, предъявил все тот же документ и поднялся на пятый этаж здания. Постучал в обшарпанную, изрезанную ножом дверь с номером 505. За дверью что-то упало, заскрипело, послышались шлепки тапок по полу. Дверь открылась, из нее выглянул длинноволосый худой парень в очках с бледным заспанным лицом. Из одежды на нем были только трусы в клеточку. — Вам кого? — Никиту Ломова, — сказал Илья. — А его здесь нет. — То есть как нет? Разве он живет не в этой комнате? — В этой... Ну, он сейчас в больнице. Илья подобрался. — Почему? Что случилось? Заболел? — Нет, его избили какие-то подонки, очень сильно. Руку сломали, чуть глаз не выбили. — За что? — Не знаю, я там не был. Говорят, он вступился в баре за какую-то девчонку ну и получил... В голосе молодого человека прозвучало осуждение. — Когда это произошло? — Позавчера вечером. Мы к нему сегодня всей группой пойдем, проведаем. — Где он лежит? — В 34-й больнице, в травматологии. «Тут недалеко, на Винокурова. «Понятно, спасибо». Илья повернулся, собираясь уходить, но решил довести дело до конца. «Можно я посмотрю, как он живет?» «Пожалуйста», — отступил в сторону очкарик, не спросив, кто интересуется его соседом и зачем. За дверью оказалась крохотная прихожая с выходами в две отдельные комнатки, в туалет и в «Ванную». Дверь в одну из комнат была открыта, виднелись угол стола и кровать. Длинноволосый отрок пошарил за трюмо, ключа не нашел, а подергал себя за волосы. Ключ пропал, всегда здесь лежал. Илья толкнул дверь в комнату Никиты, та отворилась. — Не понимаю, — пробормотал на очкарик. — Вчера еще закрыта была. Илья шагнул в комнату, и по разгрому, царившему в ней, — понял, что здесь прошел самый настоящий обыск. Все вещи из шкафа были разбросаны по полу, одеяло и матрац также лежали на полу, стол был сдвинут к окну, ящики из него выдвинуты. Везде виднелись в беспорядке брошенные книги, учебники, тетради, листы бумаги, ручки и карандаши. е Йо-моё! — проговорил за спиной Ильи сосед Никиты. — Кто это сделал? — Я тоже хотел бы это знать пробормотал Илья, разглядывая разгром. Было ясно, что в жилище младшего Ломова побывали какие-то люди, но что они искали и связан ли был обыск с избиением Никиты, было неизвестно. Хотя Илья склонен был полагать, что данное происшествие не случайно. Он догадывался, кто мог затеять обыск и с какой целью. Внимание привлек уголок акварельного рисунка, торчащий из-под подушки у кровати. Илья нагнулся, вытащил смятый лист, вернее, часть листа с изображением воина в кольчуге с поднятым мечом. «Глаз не отвесть», — вспомнились слова дядьки. Это был русский богатырь и дружинник, нарисованный Данилой. Вся нижняя часть рисунка была оторвана, сохранилась только верхняя половина — торс богатыря, голова и рука в кольчужной перчатке с поднятым мечом. Лицо воина действительно несло печать силы и величавой гордости, хотя в нем легко угадывались знакомые черты Федора Ломова, отца мальчика. Но Илью больше интересовал орнамент картины, в котором явно были заложены рунные древнерусские мотивы. Илья узнал стреловидную руну потока, трикветру, тетраскелле, Махамеру, символы небесной воды. Но рисунок был оборван, и орнамент не складывался в единое целое. Илья сложил сохранившуюся часть картины, спрятал в карман. Поискал оторванную часть, понимая, что, скорее всего, она уничтожена неизвестными грабителями. Сосед Никиты смотрел на беспорядок в комнате, открыв рот. Он действительно ничего не понимал и вряд ли был причастен к обыску и разгрому. «Вы никого?» подозрительного не видели, на всякий случай спросил Илья. «Шарахнуться можно!» — опомнился длинноволосый. «Конечно нет! Вот гады! Кому это понадобилось? У Ника ничего особо ценного никогда не было, только книги!» «Сообщите в милицию», — посоветовал Илья. «Воры могли унести какие-нибудь вещи. Жаль, картину вот порвали. Ее брат Никита рисовал. Если найдется оторванная часть...» «Сообщите мне, пожалуйста». «Хорошо», — кивнул очкарик. «Не, ну это ж надо. Вот сволочи, поймать бы, до да руки переломать». С последним пожеланием парня Илья был согласен на все сто процентов. На Руси когда-то за воровство карали сурово, причем независимо от того, кто совершил грех — человек низкого сословия или большой начальник. Двойные стандарты вошли в жизнь уже в нынешние времена. Человека, укравшего килограмм зерна, сажают на пять лет, а тех, кто украл миллионы рублей, даже не судят. И эти люди продолжают спокойно жить, пользоваться всеми благами цивилизации и чувствовать себя героями. — До свидания. Илья написал номер своего мобильного телефона на клочке бумаги, сунул соседу Никиты. — Вот номер. Позвоните, если что узнаете. Ошеломленный очкарик кивнул, продолжая негодовать по поводу действий неизвестных воров, забравшихся в комнату сокурсника. Окинув взглядом комнату, Илья вышел, ощущая сожаление и досаду. Ему следовало вспомнить о картине Данилы раньше, и тогда у него в руках вполне мог оказаться аналог Володаря. Теперь же приходилось довольствоваться фрагментом орнамента, и он подозревал, что исчез как раз самый важный фрагмент — по которому можно было воссоздать руну света. В начале девятого Илья был дома. Умылся, переоделся, сел за стол, успокаивая дыхание и унимая дрожь в руках, снял с креста Володаря лист фольги, расправил уцелевший клок картины и стал рассматривать орнамент, сравнивая его с развернутой композицией рунных дощечек. Глаз зацепился за Махамеру. На рисунке этот символ располагался над стрелой руны входа, у него же Махамеру занимало центральное положение. Илья поменял местами дощечки и услышал тихий, тающий звон, будто кто-то тронул гитарную струну. Он замер, прислушиваясь к звону. Показалось, что над столом возник и пропал прозрачный струящийся призрак воина в кольчуге и бармице. Илья подождал немного, но больше ничего не происходило. Руны дали знать, что он близок к решению проблемы, однако не доставало какой-то малости, чтобы закончить рунависть. Рунные дощечки надо было передвинуть еще раз, но он не знал, как. Надо ехать в Парфина, озарила вдруг. Данила может вспомнить, какие символы он нарисовал и в каком порядке расположил. Голова у парня светлая, а память хорошая. — Да, — выдохнул Илья, расслабляясь. — Это идея. Зазвонил телефон. Илья вздрогнул, выходя из трансового состояния рассредоточенности, взял трубку. — Привет, Константинович! — раздался в трубке голос Ратникова. — Что нового? — Ничего, — ответил Илья, не кривя душой. Похвастаться ему, в принципе, было нечем. Готовлюсь к походу, жду Антона. — Я практически готов. Жду вас. Капитан помолчал. Мне только что позвонили. — Они? — мгновенно понял Пашин, имея в виду похитителей Ирины. — Что сказали? — Пригрозили, что если я не перестану им мешать, они пришлют мне сначала пальчик Иры, а потом... Илья помолчал, переживая туманящий голову приступ гнева. — Мерзавцы! — Что ты им ответил? что я достану их из-под земли, — глухо ответил Ратников. — Будете готовы? Позвоните, полетим искать храм. Я думаю, Ира уже там, где и твоя жена. В трубке раздались гудки от боя Как я тебя понимаю, капитан? — проговорил Илья, стискивая зубы.